Глава 508. Оно того стоило? Наверное. Ответ не заставил ждать. «Ха-ха-ха-ха! О, великий Будда! Ты же постиг дзены, вроде не должен больше тяготеть к этим низменным желтым кругляшкам. Или все? Челлендж я больше не нуждаюсь в деньгах окончен? Ладно-ладно, шучу, сейчас пришлю». Читая, Уилл усмехнулся, так как вполне ожидал чего-то подобного и, не увидев ответа от Берсерка, вновь вернулся к наблюдению за ситуацией. У Ворона, сумевшего только три месяца назад полностью расплатиться с Молли за давние займы, а также выплатить всем, у кого он также покупал в долг материалы для протеза, все же успело скопиться достаточно личных средств. А конкретно около 38 тысяч, но без поддержки двух своих самых состоятельных друзей парень не был уверен, что сможет выиграть этот лот. Цена менялась слишком стремительно. Он успел только написать и мельком взглянуть на ответ, как шаг ставки по умолчанию уже сменился на 300 монет. И та, словно твердолобый баран, пруще без каких-либо намерений остановиться, достигла района 20 тысяч. Снова быть в долгу у кучи народа уил не хотел, поэтому написал только моли и Рональду. Те являлись не только лидерами кланов, но и теми, кто мог помочь, не загоняя себя в жесткие финансовые ограничения, давая в долг немеченные монеты. В общем, они были его единственными вариантами. Пока остальные богачи прощупывали почву, а тот, кто начал игру с повышением, ожидал очередного момента для нанесения сокрушающего удара, парень продолжал отмалчиваться, пытаясь спрогнозировать конечную цену. Это оказалось сложно. То ли легенда о Пятикольцах и Сокровищнице была так популярна, то ли кто-то просто очень сильно желал обладать артефактами, принадлежащими королю пустынных замков. Спустя пару минут активных торгов количество участников начало быстро сокращаться, и в итоге, по прошествии еще одной минуты, осталось лишь четыре активных претендента, не считая самого Ворона. Ставка же достигла 30 тысяч. Он взглянул на свой баланс, пополнившийся благодаря помощи друзей. В любое другое время тут мог показаться внушительным, но сейчас парень лишь надеялся, что цена не повысится до безумных 60 тысяч, иначе ему придется быстро искать способы мгновенного заработка. Идея продать что-нибудь из своих запасов была первой пришедшей в голову. Например, у него было достаточно много интересных зелий, изготовленных ведьмами, а также всяких ингредиентов и ресурсов. Но он не хотел прибегать к распродаже, ведь кто знает, как много времени это займет. Также невольно всплыла недавняя сцена о предложенном спарринге, где он так не вовремя отказался от денег. Но это было не сожаление, а просто мысль на грани сознания. Возможность эволюции была несравнима с жалкими грошами, которые он мог бы получить в результате боя. Он даже недолго подумывал об использовании лжеца, но не стал рисковать, так как мало ли какие средства защиты имели потенциальные жертвы, а также само здание аукциона. Последнее казалось более вероятным, ведь иначе бы нашлось множество желающих воспользоваться какими-нибудь уникальными навыками. Ладно, посмотрим, к чему все в итоге придет. Может, тут примут долговую расписку или какой-нибудь ее аналог? Все те, кто пытался бороться вначале, уже сидели с кислыми лицами, так как сумма для большинства из них была из разряда непомерная. Но, несмотря на действительно шокирующую цифру, аукцион продолжался — И вот уже осталось два покупателя. В этот момент Ворон решил также принять участие в торгах. Но парень оказался не единственным, кто скрывался. И еще два существа присоединились к финальной схватке. Все пятеро посмотрели друг на друга, оценивая конкурентов. И на лицах каждого присутствовали различные эмоции. Пренебрежение, злость, нетерпение, любопытство и бесстрастность. Последняя отражалось на лице Уилла, который помнил о том, чью роль он играет, в то время как в его сознании царило раздражение, ведь ставка уже достигла 42 тысяч. Тишина, прерываемая лишь раздававшимся словно по часам голосом аукциониста, объявлявшим новую ставку, казалась гипнотизирующей. Никто не хотел нарушать создавшийся между ней и ведущим равновесие, но чем выше становилась ставка, тем более напряженная делалась атмосфера. 45 тысяч 47 тысяч 49 500 51 тысяча Окажись, кто случайно на этом мероприятии в этот момент Его бы шокировала эта сцена Камень стоимостью в полсотни тысяч золотых Осталось трое конкурентов И среди них тот, кто начал состязание на глубину денежных мешков Мог ли это быть специально нанятой компанией ТРАСС-покупатель, намеренно завышающий цену? Вряд ли Слишком странный выбор Да и рискованно, ведь такой ход может закончиться для них плачевными последствиями, если правда в итоге вскроется. Вторым финалистом был молодо выглядящий парень, принадлежащий к виду известному как акваторицы. К этому виду причисляли все морские расы, для которой были характерны черты морских существ – рыбья чешуя, головы, жабры и прочие части тела. Русела, а это был именно он, окружали три имеющие на руках и лице рыбьи девушки, постоянно использующие мягкую водяную магию. Та, словно брызги из пульверизатора, опрыскивала его и их кожу, служа некой защитой от раздражающего воздуха суши. Какого черта ему вообще понадобился артефакт, явно связанный с песками, остается загадкой. Но этот парень пришел сюда, терпя все эти неудобства, включая магию, позволяющую использовать ноги. А значит, это было очень важно для него. «52 с половиной тысячи. Кто даст больше?» Взгляд аукциониста на несколько секунд остановился на поднятой табличке с цифрой 13, а затем забегал между Вороном и Русалом. Его профессионализм уже пару минут когда дал трещину, так как было заметно его волнение. Очевидно, цена превысила самые смелые ожидания компании «Траст». «52 тысячи 800 монет». Акватори из силы, сжимая табличку, злобно посмотрел на конкурентов, что давало понять, он почти достиг своего максимума. Не придавая этому значения и никак не изменяясь в лице, Ворон повысил ставку и приготовился к ответу от третьего финалиста. У того на самом деле тоже все было не так радужно, так как по паузам, которые становились чуть длиннее перед каждой новой ставкой, можно было смело предполагать, что он тоже упирается в дно своего денежного мешка. Оно и неудивительно. Такие средства могли легко обеспечить стремительное развитие большого города как минимум в течение полугода. 52 800 монет раз, 52 800 монет два. Рука мужчины в итоге дернулась вверх, и аукционист тут же объявил. 53 100 монет. Очередь, которую они с молчаливого согласия друг друга выстроили, дошла до русала. Но вместо ставки тот встал и обратился к ним. «Райва, я кайолин сын лидера племени Лин. Прошу вас уступить этот артефакт мне, и я навсегда запомню этот жест доброй воли». Примечание. «Райва» на языке народа Луари означает «господа уважаемые». Луари – многочисленные племена глубин, живущие в океане потоков. Один из трех океанов 24-го этажа, расположенный на западе. Конец примечания. Голос представителя акваторийцев каким-то чудным образом напоминал о темной холодной пучине, и хоть казалось, что он вежливо просил об уступке, в его словах на самом деле чувствовались жесткость и снисходительность. «Это что, шутка?» Второй покупатель даже не стал раздумывать над его просьбой. Он обернулся, и так как мужчина сидел впереди ворона, парень смог наконец-то разглядеть его лицо. Испещренное, напоминающее обожженное солнцем пески пустыни, Оно излучало силу и большой жизненный опыт. «Мы, по-вашему, тут в благотворительность играем? Если кончились деньги, то просто отойдите в сторону. На что вы надеялись?» «Вижу, мои искренние намерения не оценили. Что ж, тогда мое последнее слово — 55 тысяч». По залу тут же прокатился нестройный хор шепотов. «Ого, надо же! Кажется, это все его деньги!» В ответ на это мужчина лишь цыкнул и, отвернувшись, ответил. «Так бы сразу». Глядя на них, слушая небольшую перепалку, Ворон воспользовался эффектом толпы и попытался применить идентификацию, но какое-то поле заблокировало его попытки. «А, ну, как я и думал!» Не став провоцировать систему защиты, Ворон, взглянув еще раз на уверенно сидевшего русала, согласился с тем, что пора прекращать эту похожую на догонялки игру. «Кажется, наш друг поставил все, что есть!» Его голос приковал внимание толпы. Тогда я поддержу его в этом стремлении. Шестьдесят тысяч. Подняв табличку, он сделал свой ход, поставив почти все деньги, за исключением ста с небольшим золотых. В секундной тишине кто-то шумно сглотнул, и почти сразу за этим послышался голос ведущего. Ставка шестьдесят тысяч от покупателя с номером 39 И тут же почти все присутствующие перевели взгляды на последнего борющегося золот мужчину. Он же, в свою очередь, снова обернулся, пристально оценив ворона, прежде чем ответить аукционисту кратким покачиванием головы. Ведущий кивнул, и спустя недолгие 20 секунд разбойник стал обладателем артефакта, заплатив просто баснословную сумму. Да уж, зашел, что называется, сдать квест. Но оно того стоило, наверное. Осматривая полученный лот, парень видел лишь, что в описании стоит камень поэтому ему нужно было сперва избавиться от преграды между ним и кольцом, прежде чем убедиться в том, что это не какая-то старая безделушка, случайно оказавшаяся в камне. Будет совсем не смешно, если это окажется так. Если они вдруг решили таким образом обмануть... Разбойник сжал камень и не стал пока думать о печальной участи организаторов аукциона в случае хитрой аферы. Убрав покупку в инвентарь, Ворон попрощался с поздравившими его Каутером и Оливией после чего покинул аукционный дом, направившись в сторону гостиницы. Путешествие через портал станет доступным только завтра, а это значит, что ему остается только ждать. Конечно, он мог попытаться воспользоваться своей привилегией и активировать замковый портал, но проверять, сработает ли это, пока не хотелось. С мыслями о том, чтобы покинуть восхождение на это время, парень остановился, заметив преградившего ему путь русала в компании десятка существ, явно знающих, как сражаться. Возможно, от прямого нападения его сдерживали усиленные с легкой руки компании трасс-патрули, поэтому кай о решил не рисковать. «Он что, успел узнать, где я остановился?» — подумал парень, спокойно ожидая развития событий. «Белый ворон — король Адамароны», — начал Кай-О-Лин. я успел ознакомиться с твоей репутацией в далеких отсюда землях. Говорят даже, что ты древний дракон». На этих словах его губы тронула улыбка. Но вот его воины или же наемники, не сдерживаясь и смеясь, вызывающе смотрели на одинокого противника. Так вот я... Какими бы ни были мотивы этого акваторийца, Ворон видел в происходящем лишь враждебное намерение. И поэтому с интересом активировал идентификацию. Ему хотелось понять, что именно позволило Русалу выступить против слухов. Но увидев результат, он лишь слегка прищурился, а его губы медленно исказились в широкой похожее на хищную улыбки. Ужас!